Глава шестая. «Скид». Загадки становились все сложнее, и я решил обратиться за помощью к другу. Вызвал Саверина. «Занят?» «Только закончил совещание. На обед собираюсь. А что?» «У меня тут загадочное дельце наметилось. Я бы подумал, что родители опять пытаются до меня добраться, но кое-что не сходится». «Что? На этот раз невеста не в твоем вкусе?» хохотнул друг. В том-то и дело, что в моем. Но, понимаешь, девушка вообще не ко мне устраивалась. И работать на меня не очень хочет. Однако она явилась в наш дом не просто так. Умысел у нее нехороший. Но взялась выполнять это задание она явно по принуждению. А, и она запечатанный дикий маг. В общем, дева в беде. Беспроигрышная комбинация. Никак не могу устоять. А почему ты думаешь, что замысел против тебя? Может быть, вообще теракт какой-нибудь? Голос Савва утратил всяческое веселье. «Не-не-не, исключено», — категорично отверг нелепое предположение. «Я же считываю ее. Пусть частично ее эмоции глушит артефакт, но я гарантирую, на такое она не способна. Девчонка хорошая, просто очень несчастная. Мои родители вполне могли ее подослать, чтобы вызвать мой интерес. Но я же говорю, не сходится. Девушка сбежала бы от меня, дая ей такую возможность, в первые минуты встречи». «Ладно, но от меня ты чего хочешь?» «Можешь смотаться со мной на ширь? Одно место надо проверить. Боюсь, мне нужны силы бестии. По дороге объясню». «Может, и Шерри позвать?» «Нет, не надо. К ней у меня будет другая просьба». «Ладно, сейчас буду. Но с тебя обед». «Угу. Свожу тебя в трактир у русалки. Это там, рядом». Сбросил вызов и остановился у входа в тоннель, чтобы набрать сестру шери ты не можешь отправить реша карели в приемную прямо сейчас пусть глянет незаметно что у нее за сила была а что за срочность вечером придете все и выясним так надо шэр пусть лучше она думает что мы ничего о ней не знаем я тебе потом все объясню ну ладно сейчас попрошу его а вечером придете обязательно все пока попрощался увидев как ко мне приближается знакомая поземка через секунду саверин стуже возник рядом И мы вместе спустились к порталам. «Рассказывай, куда мы?» Мы подошли к служебному, круглосуточному переходу. Дежурный маг тут же принялся за настройку портала на бывший остаточный. «Выздательский дом в сполох. Вернее, на то место, где он раньше был». «Портал готов», — доложил портальщик. «Переход на счет три. Один, два, три». «Ты можешь как-то более развернуто объясняться? Или мне самостоятельно твои мысли надо прочесть?» Психанул Сафа, выйдя на той стороне следом за мной. «Да погоди, в Макбалит сядем, расскажу!» Отмахнулся я, шагая к гаражу с нашим скоростным транспортом. «Дороги на шире отличные, а движение умеренное. Быстро разгонимся и допрыгнем мини-порталами до нужного места за тридцать минут. Иногда мне хочется тебе придушить, скит. У тебя отвратительная манера интриговать!» Проворчал друг, забираясь на пассажирское сиденье. «Я завел Макбалит и, выкатившись за ворота, нажал на ускорение. «Вот, смотри. Встречаю я сегодня на земелье девушку, в скрывающих эмоции артефактах, которые явно ей не по карману. Выясняю, что она устраивается к нам на работу в тех отдел. Девушка вызывает у меня жалость и интерес, поэтому я предлагаю ей должность своей помощницы, но ее это вообще не радует. Она пытается отказаться. Это нормально, по-твоему?» «Конечно. Ты страшный. Я бы тоже к тебе работать не пошел» на полном серьёзе заявил Сав. «Придурок», — сообщил ему. «Я красавчик, но тут дело даже не во внешности, а в зарплате». «Ну, мало ли, может, у неё есть муж или жених, и она боится с тобой работать, потому что ты известный на все миры кабелина «Не исключено. Но судя по тому, что она запечатанный мак, а на ментальном плане сплошная грусть и никакой влюблённости, ей поручили задание, которое её тяготит. Но ладно, с этим всё ясно». «Возможно, девушку шантажируют. Я не могу понять, кто ее запечатал и что она такого сделала. Мне сказала, что разрушила какое-то здание в пустом. Однако я уверен, что это был издательский дом в сполох Она, кстати, в сполах и есть. В книге учета дикарей ее родители числятся пропавшими без вести». «Хрена себе ты себе девушку нашел!» присвистнул Саверин. «На себя посмотри. Ты вообще на свою жену Климу преступника поставил в беспамятстве». И это была судьба. Довольно согласился друг. «Думаешь, это всполох для тебя особенное?» «Я не уверен пока, но интуиция просто вопит, что я не должен оставлять ее с той глухой тоской один на один. У меня сердце болит от ее молчаливых страданий». «О да, точно особенное. Раньше я за тобой такой чувствительности не замечал», протянул друг. «Но я уже не ответил. Мы прилетели на место, и наши взгляды приковал к себе огороженный участок совершенно чуждой остаточному природы». Мы с Аверином недоуменно переглянулись.